Арабелла шла сейчас курсом, линия которого пролегала как раз между двумя испанскими кораблями. Лорд Джулиан схватился за голову и воскликнул. «Ну, конечно, ваш смельчак сумасшедший! Сам лезет в западню. Когда он будет проходить между испанскими кораблями, они разнесут его в щепки! Неудивительно, что этот черномазый дом не стреляет. На его месте я поступил бы точно так же». В это мгновение адмирал поднял руку. Внизу на шкафуте проиграла труба,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 Из всех ее 36 бортовых пушек одновременно раздался залп в упор по корпусам Милогросса и Гидальго. Корабль Дона Мигеля вздрогнул от носа до кормы и от киля до верхушки мачты. Оглушенные и потерявшие равновесие Арабелла Бишопу бы, если бы не его светлость, оказавшей пассивную, на реальную помощь. Лорд Джулиан успел вцепиться в поручни, а девушка ухватилась за его плечи и благодаря этому держалась на ногах. Палуба покрылась клубами едкого дыма,